Глава девятая. Жон Дредд чуть не плачет. В мансарде было так темно, что всякому входившему в нее казалось, будто он попал в подвал, поэтому Леблан и его дочь шли вперед несколько нерешительно, с трудом различая окружающие их туманные фигуры, тогда как хозяева, привыкшие к темноте, отлично видели и разглядывали их. Господин Леблан подошел к Жондретту и, взглянув на него своими добрыми грустными глазами, сказал «В этом свертке вы найдете новую одежду, чулки и шерстяное одеяло». «Наш ангел-благотворитель осыпает нас благодеяниями», — сказал Жондретт, кланяясь чуть не до земли. И в то время, как посетители осматривали его убогое жилище, он быстро шепнул старшей дочери «Ну что, неправду я говорил? Трепье, а не деньги!» Они все на один покрой. А, кстати, какой фамилией было подписано письмо к этому старому Улуху? Фабанто, — отвечала дочь. Драматический артист. Так, Жондрет как раз вовремя получил нужные сведения, так как в эту самую минуту господин Леблан обернулся к нему и сказал, очевидно, забыв его фамилию. «Я вижу, что вы находитесь в ужасном положении, господин Фабанто», — подсказал ему Жондрет. «Да, Фабанту. Теперь я припоминаю. Драматический артист, сударь, пользовавшийся когда-то большим успехом». И считая минуту подходящей, чтобы обойти благотворителя, Жондред воскликнул голосом, в котором слышалось и самодовольство ярмарочного фигляра, и смирение нищего на большой дороге. «Ученик Тальма, сударь. Я ученик Тальма. Счастье когда-то улыбалось мне». Теперь пришла очередь несчастья. «Вы видите, благодетель, у нас нет ни хлеба, ни топлива. Мои бедные девочки сидят без огня. У моего единственного стула нет сиденья. Оконное стекло разбито и в такую погоду. Моя жена в постели больна». «Бедная женщина», — сказал Леблон. «Моя младшая дочь поранила руку», — прибавил Жондрет. Девочка, отвлеченная прибытием незнакомых посетителей, так засмотрелась на барышню, что перестала плакать. «Да плачь же! Реви!» — шепнул ей Дред. И говоря это, он ущипнул ее за больную руку. Все это было проделано с ловкостью фокусника. Девочка громко зарыдала. Прелестная молодая девушка, которую Мариус называл «в своем сердце моя Урсула», торопливо подошла к ней. «Бедное, милое дитя!» — сказала она. «Посмотрите, добрая барышня!» — продолжал Жондрет. «У нее вся рука в крови. Это все наделала машина. Бедная девочка ходила работать за шесть су в день, а теперь, может быть, придется отнять ей руку». «Неужели?» — тревожно спросил Леблан. Девочка, приняв слова отца за чистую монету, зарыдала еще громче. «Увы, это верно, благодетель!» — отвечал Жондрет. В течение нескольких минут он как-то странно приглядывался к благодетелю. Разговаривая с ним, он в то же время внимательно всматривался в него, точно стараясь припомнить что-то. Наконец, воспользовавшись минутой, когда посетители с участием расспрашивали его младшую дочь о ее больной руке, он прошел мимо жены, которая с тупым и удрученным лицом лежала на постели и быстро шепнул ей, «Посмотри повнимательнее на этого человека». И затем, повернувшись к либлану, продолжал жалобным тоном. «Поглядите, Содорь, мне приходится ходить в одной рубашке, да и та Женина, вся изорванная. И это в холод, зимой. Я не могу выйти из-за того, что у меня нет платья. Будь у меня хоть какая-нибудь одежда, я пошел бы к мадемуазель Марс, которая знает и любит меня. Где-то она живет». Должно быть все там же, на улице Тур-де-Дам. Ведь мы играли вместе в провинции, сударь. Вместе пожинали лавры. Селемена помогла бы мне. Эльвира подала бы милостину Велизарию. Но нет ничего. Ни одного су в доме. Моя жена больна, денег нет. Моя дочь опасно порезалась. А у нас ни одного сантима. Моя жена страдает припадками удушья. Уж годы ее, такие еды да и нервы тут замешались. Ей нужна помощь так же, как и моей дочери. Но доктора, аптека, чем мы заплатим? У нас нет ни лиара. Я готов встать на колени перед монетой в десять су, сударь. Вот до чего дошло искусство. Моя прелестная барышня, мой великодушный покровитель. Знаете ли вы, исполненные добродетели и доброты, напоминающие благоухание храм, что моя бедная дочь, приходя туда молиться, видит вас каждый день, потому что я воспитываю моих дочерей в благочестии и Я не хотел, чтобы они поступили на сцену, они годные. Только попробуйте у меня свихнуться. Нет, со мной шутки плохи. Я вколачиваю им в голову правила нравственности, чести и добродетели. Вот спросите-ка их самих. Они должны идти прямой дорогой. У них есть отец. Они не из тех несчастных, у которых сначала совсем нет семьи, а потом семьей и делается весь свет. Девица никто, становится госпожой все. Черт возьми! Этого не будет в семье Фабанту. Я хочу воспитать их в добродетели. Хочу, чтобы они были честны и верили в Бога, черт возьми. А завтра... Знаете ли вы, мой почтенный благодетель, что будет завтра? Завтра 4 февраля, роковой день, последний срок, данный мне хозяином дома. Если я не заплачу ему сегодня вечером, завтра нас всех... «Меня, мою старшую дочь, мою жену, которая трясет лихорадка, мою младшую раненую девочку, нас всех выгонят отсюда, вышвырнут на улицу, на бульвар, и мы останемся без пристанища, под дождем, под снегом». «Да, сударь, я задолжал за четыре срока, за весь год целых шестьдесят франков». Жендрет лгал. Годовая плата за квартиру составляла всего сорок франков, и, кроме того, он не мог задолжать за четыре срока, так как полгода тому назад Мариус заплатил за два. Люблан вынул из кармана пять франков и положил их на стол. Негодяй, ухитрился шепнуть Джон Дред на ухо старшей дочери. Неужели он воображает, что я могу обойтись его пятью франками? Этого мало даже за сломанный стул и разбитое стекло. Вот и тратьте после этого. Между тем Леблан снял с себя длинный коричневый редингот, который был на нем поверх синего, и бросил его на спинку стула. «У меня с собой всего только пять франков, господин Фабанту», — сказал он. «Но, проводив дочь домой, я вернусь к вам. Ведь вы должны заплатить за квартиру сегодня вечером». Лицо Жандрета осветилось каким-то странным выражением. «Да, мой почтенный покровитель», — живо отвечал он. «Восемь часов я должен быть у хозяина. Так я буду у вас в шесть часов и принесу вам шестьдесят франков». «Благодетель!» — воскликнул вне себя от радости Жондред. И он шепнул жене. «Вглядись в него получше». Леблан подал дочери руку и повернулся к двери. «До свидания, друзья мои», — сказал он. «До вечера». «В шесть часов?» — спросил Жондред. «Ровно в шесть». «Вы забыли ваш редингот, сударь!» — остановила его старшая дочь Жондретта, заметив висевшее на стуле пальто. Жондретт устремил на нее радостный взгляд и грозно пожал плечами. «Я не забыл, я оставил его!» — с улыбкой сказал, обернувшись Леблан. «О, мой покровитель!» — воскликнул Жондретт. «Мой высокий покровитель! Я не могу удержать слез! Позвольте мне проводить вас до фиакра!» «Если вы выйдете, так наденьте год, сказал Леблан. «На дворе действительно очень холодно». Жон Дред не заставил себя просить и тотчас же надел коричневое пальто. И они вышли все трое. Впереди Жон Дред, а за ним господин Леблан с дочерью. Глава десятая. Такса кабриолетов, два франка в час. Хотя вся эта сцена происходила перед глазами Мариуса, он, в сущности, ничего не видел. Он не спускал глаз молодой девушки. Сердце его устремилось к ней, как только она вошла в мансарду и, так сказать, наполнило ее собою всю. Пока она была тут, он был в состоянии экстаза, когда человек забывает все материальное, и душой его всецело овладевает лишь что-нибудь одно. Мариус озерцал, но не молодую девушку, а сияние, облеченное в атласную шубку и бархатную шляпку. Он не был бы так ослеплен даже и в том случае, если бы звезда «Сириус» вдруг появилась в комнате. В то время как молодая девушка развязывала сверток, вынимала из него одежду и одеяло, с участием расспрашивала больную мать и нежно говорила «с раненой девочкой», марио следил за каждым ее движением и старался вслушиваться в ее слова. Он знал ее глаза, лоб, ее красоту, фигуру, походку, но не знал звука ее голоса. Один только раз в Люксембургском саду ему показалось, что он слышал несколько произнесенных ею слов, но он не был вполне уверен в этом. Он отдал бы десять лет жизни, чтобы услышать ее, унести в своем сердце музыку ее голоса. Но звуки ее пропадали в жалобных причитаниях и громовых возгласах Жондретта. И к восхищению Мариуса примешивался гнев. Глаза его были прикованы к молодой девушке. Он не мог поверить, что действительно видит ее, видит это божественное создание среди отвратительных существ в этой ужасной трущобе. Она казалась ему калибре среди жаб. Когда она вышла из комнаты, одна мысль овладела им — следовать за ней, идти по ее следам, не упускать ее из вида до тех пор, пока не узнает, где она живет, не потерять ее снова после того, как таким чудесным образом нашел ее. Он спрыгнул с комода и схватил шляпу. Однако, взявшись за дверную ручку, он вдруг остановился. Коридор был длинный, лестница крутая. Жондрат любит поболтать, а потому господин Леблан, вероятно, еще не успел сесть в экипаж. Если в коридоре, на лестнице или у выходной двери он обернется и увидит его Мариуса в этом доме, он без всякого сомнения встревожится и найдет средство снова скрыться от него. И на этот раз уже навсегда. Что делать? Немножко подождать? Но в это время Фиакр может уехать. Мариус некоторое время стоял, не зная, на что решиться. Наконец он рискнул и вышел из комнаты. В коридоре не было никого. Он бросился к лестнице. Там тоже не было ни души. Он поспешно спустился с нее и добежал до бульвара как раз в то время, как Фиакр повернул за угол улицы Пти-Банкье и направился к центру города. Мариус бросился в ту сторону. Добежав до угла бульвара, он снова увидал Фякор, быстро спускавшийся вниз по улице Муфтар. Фякор был уже очень далеко. Не было никакой возможности догнать его. Не побежать ли за ним? Нет, это невозможно. К тому же сидящие в экипаже, наверное, обратят внимание на бегущего за ними со всех ног человека, и отец узнает его. В эту минуту... Необыкновенная, чудесная случайность, Мариус увидел кабриолет, ехавший порожняком около бульвара. Ему оставалось только одно — сесть в этот кабриолет и ехать за фиакром. Это было средство верное, действительное и безопасное. Мариус сделал кучеру знак остановиться и крикнул ему «По часам!». Мариус был без галстука в своем старом рабочем сюртуке, у которого не хватало пуговиц и в разорванной на груди рубашке. Кучер остановил лошадь, подмигнул и, протянув к Мариусу левую руку, потер большим пальцем об указательный. «Что такое?» — спросил Мариус. «Денежки вперед!» — сказал кучер. Мариус вспомнил, что у него только шестнадцать су. «Сколько?» — спросил он. «Сорок су!» «Я заплачу по возвращении». Вместо ответа кучер засвистел и стегнул лошадь. Мариус растерянно смотрел на уезжавший кабриолет. Из-за того, что у него не было сорока Су, он терял свою радость, свое счастье, свою любовь. Он снова погружался в мрак. Он только что прозрел и опять стал слепым. С болью и, нужно сказать, с глубоким сожалением, вспомнил он о пяти франках, которые только утром отдал этой жалкой девушке. Будь у него пять франков, он был бы спасен, он возродился бы для новой жизни. Вышел бы из мрака, одиночества, тоски, вдовства. Он снова связал бы черную нить своей судьбы с чудной золотой нитью, которая промелькнула у него перед глазами и снова оборвалась. Он вернулся домой в отчаяние. Мариус мог бы утешиться, если бы знал, что Леблан обещал вернуться вечером, так как это давало возможность ему самому, подготовившись, проследить за ним до квартиры. Но он был так занят созерцанием, что не слышал обещания господина Леблана. В ту минуту, когда Мариус собирался взойти на лестницу, он увидал по ту сторону бульвара около стены на пустынной улице Барьер-Гобеленов Жандретта в Рединготе, Благодетеля. Он разговаривал с одним из тех людей подозрительного вида, которых обыкновенно называют придорожными бродягами. Лица таких субъектов не внушают доверия, и они всегда таинственно перешептываются, как бы замышляя что-то дурное. Спят они днем, из чего можно заключить, что они работают ночью. Эти два человека разговаривали стоя неподвижно под крутящимися хлопьями падающего снега. Полицейский наверняка обратил бы на них внимание. Мариус только мельком взглянул на них. Но как ни был он озабочен, он не мог не заметить, что бродяга, с которым разговаривал Жон Дред, был очень похож на некоего Паншо, он же Весенний, он же Бигрнайль, которого как-то раз показал ему Курфирак и который считался довольно опасным негодяем в той части города». В предыдущей книге мы уже упоминали о нем. Этот паншо весенний Биггернайль фигурировал впоследствии в нескольких уголовных делах и прославился как знаменитый мошенник, пока он был еще только известным мошенником. Память о нем сохранилась до сих пор среди воров и грабителей. В конце последнего царствования он создал школу, и вечерние часы, когда люди сходятся вместе и ведут тихие беседы, о нем говорили в тюрьме Лафорс. В этой самой тюрьме, в том месте, где проходит сточная труба из отхожих мест, через которую в 1843 году каким-то чудом бежали днем 30 арестантов, можно было прочесть над плитой имя Планшо. Во время одной из своих попыток к бегству он смело нацарапал его на стене, мимо которой обыкновенно проходил обход. В 1832 году полиция уже следила за планшо, но он еще не сделал ничего особенно выдающегося. Глава 11. Нищета предлагает свои услуги к горю. Мариус медленно поднялся по лестнице.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 «Все равно адрес отца и дочери, их адрес». Она пристально взглянула на него. «А что вы мне дадите за это?» «Все, что захочешь». «Все, что захочу». «Да». «Вы получите адрес». Она наклонила голову, а потом резким движением захлопнула дверь. Мариус остался один.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 Глава двенадцатая. Использование пятифранковой монеты господина Либлана. Вся перемена, происшедшая в семье Жондрета, состояла в том, что жена и дочери его уже воспользовались кое-чем из свертка и были теперь в чулках и шерстяных кофтах. Два новых одеяла лежали на постелях. Сам Жондред, очевидно, только что вошел в комнату. Он еще задыхался от усталости. Дочери его сидели на полу около камина. Старшая перевязывала руку младшей. Жена лежала на постели около камина и с изумлением смотрела на мужа. Сам Жондред ходил большими шагами взад и вперед по комнате. В его глазах было какое-то странное выражение. Наконец жена, видимо озадаченная и робевшая перед мужем, решила спросить его. «Неужели это правда? Ты уверен в этом?» Но «Ну еще бы!» Положим, прошло восемь лет, но я все-таки узнал его. Да, я узнал его. Узнал тотчас же. Неужели это не бросилось тебе в глаза? Нет. А ведь я говорил тебе, смотри повнимательнее. Это та же фигура, тот же голос, то же лицо, едва ли даже постаревшее. Есть люди, которые бог весть, почему совсем не старится. Он только теперь лучше одет, вот и все. А, старый таинственный дьявол! «Наконец-то ты у меня в руках!» Он остановился и, обернувшись к дочерям, сказал, «Ну, убирайтесь вон!» «Странно, что это не бросилось тебе в глаза!» Дочери послушно встали. «С больной рукой?» — прошептала мать. «Воздух принесет ей пользу!» — решил Жондрет. «Марш!» Видно было, что этот человек принадлежит к числу тех, которым не возражают. Дочери его пошли к двери. В ту минуту, когда они выходили из комнаты, отец удержал за руку старшую и сказал ей каким-то особенным тоном «Вы вернетесь ровно в пять часов. Обе, вы мне понадобитесь». Мариус стал слушать еще внимательнее. Оставшись один с женою, Жандрет раза два или три прошел взад и вперед по комнате. Потом он в течение нескольких минут заправлял за пояс панталон, выбившийся под дол своей женской рубашки. Вдруг он повернулся к жене и, скрестив руки, воскликнул. «Хочешь ты узнать еще кое-что?» «Барышня!» «Ну что же?» — сказала жена. «Барышня!» Мариус не мог сомневаться, говорили о ней. Он тревожно прислушивался. Вся его жизнь сосредоточилась в слухе. Но Дред нагнулся к жене и тихонько сказал ей что-то. Потом он выпрямился и прибавил громко. «Это она!» «Та самая?» «Да!» Невозможно передать выражение, с каким жена произнесла эти слова. «Та самая!» Тут было и удивление, и ярость, и ненависть, и гнев, слившиеся вместе в какой-то чудовищной интонации. Достаточно было одного слова, вероятно, имени, которое муж шепнул ей на ухо, чтобы эта сонная женщина проснулась и из существа отталкивающего стало ужасным. «Не может быть!» — воскликнула она. «И подумать только, что мои дочери ходят босиком, что у них нет платья! Скажите, пожалуйста, атласная шубка, бархатная шляпа, башмачки и все такое, да на ней одна одежда стоит больше двухсот франков!» «Ведь ее примешь за даму». «Нет, ты ошибаешься. Во-первых, та была уродина. А это не дурна, право же. Очень не дурна». «Нет, это не она. А я тебе говорю, что она. Увидишь сама». При этих уверенных словах женщина подняла свое красное, обросшее рыжими волосами лицо и с зловещим выражением устремила глаза в потолок. В эту минуту она показалась Мариусу еще ужаснее мужа. Это была свинья со взглядом тигрицы. «Как?» — воскликнула она. «Так эта отвратительная, расфранченная барышня, с сожалением оглядывавшая моих дочерей, та нищая? А, так бы и затоптала ее до смерти!» Она вскочила с постели и с минуту стояла растрепанная, с раздувающимися ноздрями, полуоткрытым ртом, сжатыми, откинутыми назад кулаками, а потом снова упала на постель. Жандрет продолжал ходить взад и вперед по комнате, не обращая внимания на жену. После нескольких минут молчания он подошел к ней и остановился, скрестив руки, как несколько минут тому назад. «Я хочу сказать тебе еще одну вещь». «Что такое?» — спросила она. «А то, что теперь я богатый человек». Жена устремила на него взгляд, как бы говоривший. «Неужели он сошел с ума?» «Черт возьми!» — продолжал Жандрет. Я уж и так слишком долго сидел без хлеба и мерз без огня. Довольно с меня нищеты. Пусть-ка попробуют ее другие. Я не шучу. Тут нет ничего забавного. Я хочу есть, сколько влезет, пить, сколько душа примет, жрать, спать, ничего не делать. Я хочу тоже пожить, сласть, прежде чем сдохну. И мне хочется быть миллионером. Он прошелся по комнате и прибавил. «Как другие?» «Что ты хочешь сказать?» — спросила жена. Он покачал головой, подмигнул и возвысил голос, как фокусник на ярмарке, старающийся привлечь внимание публики. «Что я хочу сказать? Слушай!» «Тише!» — остановила его жена. «Не кричи же так, если будешь говорить о том, чего не должны слышать другие!» «Ба! Кто же эти другие? Сосед, что ли?» «Так я видел, как он ушел. И разве он слышит что-нибудь, этот долговязый олух?» «К тому же, повторяю тебе, я сам видел, как он ушел». Тем не менее, Жондред инстинктивно понизил голос, но не настолько, чтобы его слова не доходили до соседа. Мариусу помогло еще то, что выпавший снег заглушал стук проезжавших по мостовой бульваре экипажей. «Так слушай же хорошенько», — продолжал Жондред. «Наш богач попался, это верно. Все уже устроено, все подготовлено. Я поговорил кое с кем». «Он придет сегодня в шесть часов, принесет свои шестьдесят франков, негодяй!» «Видела ты, как я ловко поддел его! Шестьдесят франков, хозяин 4 февраля!» «А в это число и никакого срока-то не бывает!» «Господи, что за дурак!» «Итак он придет в шесть часов. В это время сосед уходит обедать, а тетка Бугон моет посуду в городе. Значит, в доме и не останется ни души!» — Сосед никогда не возвращается раньше одиннадцати часов. Девочки покараулят, а ты нам поможешь. Ему придется уступить. — А если он не уступит? — В таком случае мы произведем экзекуцию. со зловещей ухмылкой сказал Жондред. И он расхохотался. В первый раз услышал Мариус, как он смеется. Это был тихий, холодный смех, от которого дрожь пробегает по телу. Жандрет отворил сделанный в стене около камина шкаф, вынул из него старую фуражку и, почистив рукавом, надел на голову. «Но я ухожу», — сказал он. «Мне еще нужно повидаться кое с кем, с хорошими людьми. Ты увидишь, что у нас дело пойдет как по маслу. Я вернусь, как только будет можно. Постереги дом». И засунув руки в карманы панталон, он на минуту задумался, а потом воскликнул. «А знаешь, ведь это очень хорошо, что он не узнал меня. Случись это, он не вернулся бы сюда и снова ускользнул бы от нас. Меня спасла борода, моя романтическая бородка, моя хорошенькая романтическая бородка». И он снова захохотал. Потом он подошел к окну. Снег продолжал падать, застилая серое небо. «Экая собачья погодка!» — воскликнул он, запахнув редингот. «Слишком широка мне эта шкура, но да ничего, сойдет и так. Этот старый негодяй чертовски хорошо сделал, что оставил ее мне. Не будь этого, мне нельзя было бы выйти из дома, и все бы пропало. От таких мелочей иногда все зависит». Он нахлобучил фуражку на глаза и вышел из комнаты. Но, сделав несколько шагов по коридору, он снова вернулся. Дверь отворилась, и в проеме показался его хищный и умный профиль. «Я забыл предупредить тебя», — сказал он. «Приготовь жаровню с углями». И он бросил в фартук жены, оставленную благодетелем, пятифранковую монету. «Жаровню с углями?» — переспросила жена. «Да». «Сколько мер?» «Две». «Это стоит тридцать су, а на остальное я куплю что-нибудь для обеда». «Нет, не купишь, черт возьми». «Почему?» «Не вздумай истратить всю монету в сто су». Но почему же?» «Потому что и мне придется купить кое-что». «Что такое?» «Да уж я знаю, что». «А сколько денег тебе понадобится?» «Где тут ближайшая и лавка?» «На улице Муфтар». «Ах да, знаю, на углу, я видел ее». «Но скажи же мне, сколько понадобится тебе на свою покупку?» «Пятьдесят су или три франка». «Немного же останется на обед». «Сегодня не до еды, нам предстоит кое-что получше». «Хорошо, мой дорогой!» Жондред затворил дверь, и Мари услышал, как он прошел по коридору и поспешно спустился с лестницы. В ту самую минуту на колокольне Сен-Медара пробило час. Глава тринадцатая. «Если двое встречаются один на один в глухом месте, никому и в голову не придет считать «Отче наш». У Мариуса, несмотря на всю его мечтательность, был, как мы уже говорили, твердый и энергичный характер. Привычка к одиночеству и размышлению, развив в нем участие и сострадание, может быть, несколько ослабила способность раздражаться, что, впрочем, не мешало ему негодовать и возмущаться. Доброжелательность Брамина соединялась в нем со строгостью судьи, Он жалел жабу, но раздавил бы змею. А теперь перед ним была как раз нора змей. Глаза его были устремлены на гнездо чудовищ. «Нужно уничтожить этих негодяев», — думал он. Против ожидания Мариуса тайны загадки не разъяснилось. Окружавший их мрак даже как будто еще более сгустился. Ничего нового он не узнал о прелестной девушке из Люксембургского сада и о старике, которого называл Лебланом. Ничего, кроме того, что их знает Джон Из темных намеков этого человека он понял лишь одно, что готовится какая-то ловушка, неизвестная, но ужасная, что отцу и дочери грозит большая опасность. Отцу точно. Дочери весьма вероятно, что нужно их спасти, что нужно расстроить ужасные замыслы Джон Дретта разорвать паутины этих пауков. Он с минуту смотрел на жену Жандретта. Она вытащила из угла старую железную печку и рылась в железном хламе. Мариус тихонько спустился с комода, стараясь не делать никакого шума. Несмотря на весь свой ужас перед тем, что готовилось, и отвращение, которые возбудили в нем Жандретты, он испытывал удовольствие при мысли, что ему, может быть, удастся оказать услугу любимой девушке. «Но как поступить? Предупредить тех, кому угрожает опасность? А где их найти? Ведь он не знает их адреса». Они на минуту появились у него перед глазами и снова исчезли в бездонных глубинах Парижа. Подождать ли Блана около двери, и когда он придет, предупредить его об опасности. Но Жандрет и его товарищи заметят, что он караулит у дверей. «Это место пустынное, сила будет на их стороне». «Они найдут средство схватить или удалить его, и тот, кого Мариус хочет спасти, погибнет!» Недавно пробил час, а засада готовится к шести. В распоряжении Мариуса было пять часов. Оставалось только одно. Он надел свой новый сюртук, повязал на шею платок, взял шляпу и вышел так тихо, как будто ступал босыми ногами по мху. К тому же жена Жондрета все еще рылась в старом железе. Выбравшись из дома, Мариус отправился на улицу Пти-банкия. Дойдя до середины ее, он пошел вдоль выходившей на пустырь стены, настолько низкой, что в иных местах через нее можно было перешагнуть. Он шел тихо, озабоченный. Снег заглушал его шаги. Вдруг совсем близко от него послышались голоса. Он обернулся. На улице не было ни души, а между тем он ясно слышал звук голосов. Ему пришло в голову заглянуть через стену, мимо которой он шел. Там действительно сидели на снегу, прислонившись к стене, двое мужчин и тихо разговаривали между собою. Лица их были ему незнакомы. Один был бородатый в блузе, другой лохматый в рубище. На бородатом была греческая феска. Товарищ его был с открытой головой и со снегом на волосах. Перегнувшись через стенку, Мариус мог слышать их разговор. Лохматый толкнул товарища локтем и сказал, «С патронминетом дело, наверное, выгорит». «Так ли?» — спросил Бородатый. «Каждому достанется пятьсот кругляков, а засадят, в худшем случае, на пять или на шесть, и самый большой на десять лет». «Да, вот от этого уже не отвертишься», — нерешительно сказал Бородатый, дрожа от холода в своей греческой феске. "На это не всякий пойдет». «Да говорят же тебе, что дело выгорит», — возразил его товарищ. «Фора, дядя, как бишь его?» будет запряжена». Потом они начали толковать о мелодраме, которую видели накануне в театре «ГТ». Мариус пошел дальше. Ему казалось, что загадочные слова этих людей, сидевших на корточках на снегу и так таинственно прятавшихся за стеной, имели некоторое отношение к ужасным замыслам Жондретта. «Это, по всей вероятности, было то самое дело». Мариус направился к предместью Сен-Марсо и в первый попавшейся по пути лавки спросил, где ближайший полицейский участок. Ему указали на улицу Понтуас, дом номер 14. Мариус пошел туда. Проходя мимо булочной, он купил хлеба на васу и съел его дорогой, предчувствуя, что ему не придется обедать. Он от души благодарил провидение. Если б он не отдал утром дочери Жандрета своих пяти франков, он поехал бы за фиакром Леблана, не узнал бы ничего, огрозивший этому старику опасности. Ничто не помешало бы Жандрету привести в исполнение свой замысел. И в таком случае господин Леблан погиб бы, а вместе с ним, вероятно, и его дочь. Глава четырнадцатая. Полицейский агент дает адвокату два пистолета. Добравшись до дома номер четырнадцать на улице Понтуас, Мариус поднялся на первый этаж и спросил полицейского комиссара. «Полицейского комиссара нет в настоящую минуту», — сказал писарь. «Вместо него здесь инспектор. Хотите поговорить с ним? У вас спешное дело?» «Да», — отвечал Мариус. Тогда писарь провел его в кабинет комиссара. Человек высокого роста стоял за решеткой, прислонившись к печке и приподняв обеими руками полы своего широкого сюртука с тройным воротником. У него было квадратное лицо, твердый решительный рот с тонкими губами, густые свирепые бакенбарды с проседью и взгляд, способный выворотить ваши карманы. Это был взгляд не проницательный, а обшаривающий. У этого человека был почти такой же жесткий и опасный вид, как у Жон Дретта. Иногда встретиться с Догом так же страшно, как с Волком. «Что «То... вам угодно?» — спросил он Мариуса, не прибавив слова господин. «Я желал бы видеть полицейского комиссара. Он уехал, я заменяю его». «Дело секретное. Так говорите. И очень спешное. В таком случае говорите скорее». Этот человек, спокойный и резкий, пугал и в то же время успокаивал. Он возбуждал страх и доверие. Мариус объяснил ему, в чем дело. Господина, которого он знает только по виду, заманят сегодня вечером в ловушку. Сам он, адвокат Мариус Понмерси, живет в комнате соседней с Притоном и слышал все через перегородку. Злодея, составившего заговор, зовут Дреттом. У него будут сообщники, по всей вероятности, ночные бродяги, между прочим, некто Паншо, по прозванию весенний, он же Бегрнаэль. Дочери Жондретто будут караулить. Нет никакой возможности предупредить человека, которому грозит опасность, так как он, Мариус, не знает даже его имени. И, наконец, все это должно произойти в шесть часов вечера в самой пустынной части бульвара Опиталь, в доме номер два. Услышав номер дома, инспектор поднял голову и спокойно спросил. «Значит, в самой последней комнате по коридору?» «Именно так», — сказал Мариус и прибавил. «Разве вы знаете этот дом?» Инспектор с минуту молчал, а потом ответил, грею у огня подошву сапога. «По всей вероятности, так». И пробормотал сквозь зубы, как бы обращаясь не к Мариусу, а к своему галстуку. «Здесь не обойдется без патрон минета «Патрон Минета?» — с изумлением повторил Мариус. «Я действительно слышал, как употребляли это выражение». И он передал инспектору разговор, происходивший между бородатым человеком и его лохматым товарищем, сидевшими на снегу за стеной на улице Пти-Банкье. «Лохматый, по всей вероятности, Брюжан!» — проворчал инспектор. «А бородатый должно быть пол он же два миллиарда». Он снова опустил глаза и задумался. Что касается дяди, как бишь его, я подозреваю, кто это. Но вот я и прожег сюртук. Они всегда разводят слишком сильный огонь в этих проклятых печах. Итак, номер два, Старинное владение Горбо. Он поднял глаза и взглянул на Мариуса. «Вы видели только двоих, Бородатого и Лохматого?» «И Паншо». А не заметили вы, не шатался ли в тех местах довольно подозрительный Франтик? Нет. И не видели вы громадного массивного толстяка, похожего на слона, в ботаническом саду? Нет. А плутоватого проженного молодца? Нет. Ну а что касается четвертого, то его не видит никто, не исключая и его адъютантов, помощников и служащих. Неудивительно, что вы не видели его. Не видал. «Что же это за люди?» — спросил Мариус. «К тому же это совсем не их час», — пробормотал вместо ответа инспектор. Он снова замолчал, а потом проговорил. «Пятьдесят пятьдесят два. Я знаю эту лачугу. Спрятаться внутри нет никакой возможности без того, чтобы не заметили эти артисты. И тогда они, конечно, отменят свой водевиль. Они так скромны. Публика стесняет их. Нет, это не годится». Я хочу послушать, как они запоют и заставлю их поплясать». Проговорив этот монолог, инспектор обернулся к Мариусу и, пристально взглянув на него, спросил. «Испугаетесь вы? Чего? Этих людей? Не больше, чем вас?» — резко ответил Мариус, заметив, наконец, что этот шпион ни разу не обратился к нему вежливо. Инспектор еще пристальнее взглянул на Мариуса и сказал торжественным и поучительным тоном. «Вы говорите, как человек смелый и честный. Смелость не боится преступления. Честность, власти...» «Прекрасно!» — прервал его Мариус. «Что же вы намерены делать?» «У каждого жильца этого дома», — сказал инспектор, не обращая внимания на его вопрос. «Свой ключ от входной двери на случай позднего возвращения домой. У вас тоже, наверное, есть такой ключ?» «Да». «Он с вами?» «Со мной?» «Дайте его мне». Мариус вынул из жилетного кармана ключ и подал его инспектору. «Поверьте моему слову», — сказал он, — «захватите с собой побольше людей». Инспектор взглянул на Мариуса так, как посмотрел бы Вольтер на какого-нибудь провинциального академика, вздумавшего предложить ему рифму. Потом он засунул свои огромные руки в бездонные карманы сюртука. Вынул оттуда два маленьких пистолета и дал их Мариусу, проговорив резким отрывистым тоном. «Возьмите их. Вернитесь домой. Спрячьтесь в своей комнате. Пусть думают, что вас нет дома. Пистолеты заряжены каждой двумя пулями. Вы будете наблюдать, ведь вы говорили, что в перегородке есть щелка. Они придут. Дайте им немножко разойтись». Когда вам покажется, что пора остановить их, вы стрелите из пистолета. Только не слишком рано, а остальное — мое дело. Стреляйте в воздух, в потолок все равно. Главное, не слишком рано. Подождите, чтобы началась экзекуция. Вы, адвокаты, должны понимать, что это такое». Мариус взял пистолеты и положил их в карман сюртука. «Нет, так очень заметно», — заметил инспектор. Они слишком выпирают. Положить их лучше в жилетные карманы». Мариус переложил пистолеты. А теперь нам нельзя терять ни минуты», — продолжал инспектор. «Который час? Половина третьего. Назначено в семь часов?» «Нет, шесть. Но время у меня еще есть», — сказал инспектор. «Но кроме времени нет ничего. Не забудьте, что я вам говорил. Паф! Один выстрел из пистолета». «Будьте покойны», — ответил Мариус. В ту минуту, как он взялся за дверную ручку, собираясь уходить, инспектор крикнул ему. «Кстати, если я зачем-нибудь понадоблюсь вам до тех пор, приходите или пришлите кого-нибудь сюда. Пусть просят инспектора Жавера».